Вильнюс, октябрь 2020 Сегодня у меня целых три группы, практически одна за другой. Это я зря. Даже самой любимой работы должно быть не под завязку, так ее проще и приятнее любить. Но новички уже извелись ждать начала занятий, а полнолуние — отличное время для старта. Мне нравится, как оно влияет на человеческие тела и умы. «Будь моя воля, люди годами сидели бы в полнолунии, как рыбки в аквариуме, или ходили бы в нем, как в скафандре. Им пошло бы на пользу. Но так не получится. Нечего и мечтать». Здесь вообще все до ужаса неудобно устроено, и почти ни черта не работает. Постоянно чувствую себя лихим автогонщиком, которого зачем-то пересадили в трамвай, причем даже не настоящий, а построенный детьми из стульев и табуреток, где водителю только и остается, что проверять игрушечные билеты, да лихо греметь заранее припрятанным в кармане велосипедным звонком. Ладно, на самом деле три группы вполне нормально». Занятия продолжаются максимум полтора часа. Дальше сами. Всегда дальше сами. Это обязательное условие для всех, кто занимается у меня. Первая группа в половине четвертого в зале на Миндаугу. Да, естественно, я могу открыть для них зал. Временно отменить охрану и прочие так называемые препятствия. Гораздо проще, чем всех вместе на долгие годы в полнолунии запереть. Другое дело, что от занятий на улице больше толку. Людям необходима опора, а лучшая на этой земле опора — сама земля. Сегодня первая группа — пенсионеры. Самые младшие недавно исполнилось 69 лет. Люблю их очень. Они хорошие все как один. Но до сих пор ничего не поделаешь. Люди изменяются медленно, робкие и тревожно, как большинство стариков. Поэтому пару раз в месяц я обязательно собираю их в зале, чтобы заново привыкали находиться в помещении без респираторов, не шарахаться от охранников, не бояться, что с улицы нас увидят, донесут, да приедет полиция, всех оштрафуют за нарушение правил, будет страшный скандал. Они, конечно, верят мне на слово, что ничего подобного не случится, поэтому приходят как миленькие. И сегодня вся группа в сборе. Зал значит зал. Но их вера пока существует только в теории. Ненадежная штука, ее надо многократным опытом закреплять. Вот когда тело перестанет непроизвольно сжиматься в ожидании якобы неизбежного наказания, это уже будет, если не настоящая вера, то шаг в ее направлении, совершенно необходимый шаг. Я говорю, привыкайте, мои дорогие, знать, что с вами ничего ужасного не стрясется. Ни здесь, ни дома, ни на улице, ни в деревне, ни где-нибудь за границей. Это и исключено. Трудно, я понимаю. Родители, телевизоры, учителя, одноклассники, начальство и просто знакомые, чужие примеры и собственный горький опыт. Весь контекст вашей жизни – Вся совокупность культуры хором внушали вам с раннего детства, что человек рожден в этот мир страдать от бесчисленных бед и напастей. Не жить, а претерпевать. Врали. Рожден человек для радости. Замысел был таков. А что в ходе процесса, который почему-то считается эволюцией, нужные навыки продолбались, так восстановим, уже вовсю восстанавливаем, вообще не вопрос. Я говорю. Подойдите поближе к окнам. Здесь огромные окна в пол. Мы практически выставлены в витрине. Наше занятие может увидеть каждый, кто мимо идет. Я говорю, надо дождаться прохожих. Но, кстати, не факт, что дождемся. Даже обидно, что сейчас все сидят по домам. О, мы сделаем еще лучше. Кому одеться несложно? Просто набросить пальто. Мне... Я могу... Нестройно тянут сразу несколько голосов. Арвидас добавляет. Только куртку и мокасины, Секундное дело. Это легко. Отлично, киваю. Давай, одевайся, выходи на улицу и пройдись мимо окон. Посмотри на нас, да внимательно, и возвращайся потом. И все, удивляется Арвидас. Посмотреть и сразу вернуться. Хм, хорошо, я пошел. Арвидас старший всех в группе. Ему восемьдесят семь лет. Его прошлой весной внучка ко мне притащила, чтобы занимался полезной стариковской гимнастикой и не раскисал. Я потом спросила, откуда она узнала про занятия для пожилых. Девчонка так и не вспомнила. То ли реклама была в интернете, то ли кто-то из подружек ей рассказал. Ну, это классика. Обычно так и бывает. Никто никогда почему-то не помнит, откуда он обо мне узнал. Я... Собственно, тоже понятия не имею, откуда они узнают о занятиях. Это меня не касается. Моя задача — хотеть всем сердцем, чтобы те, кто способен принять мою помощь, меня как-нибудь нашли. Но это сейчас не важно. Важно, что Арвидас тогда от парковки до поляны, где мы занимались, чуть ли не четверть часа ковылял, хотя там максимум метров двести. А теперь приходит на занятия сам и все время как мячик подпрыгивает. Что сделать? Куда побежать? Арвидас бодро и энергично, очень бодро и энергично, проходит мимо наших окон. Смотрит, не отрываясь, и мы тоже смотрим на выражение его лица. Данка сейчас сказала бы, что чувак натурально вахуя, но я из старомодного уважения к печатному тексту ограничусь сдержанным, крайне удивлен. У «Вас тут нет никого, ни единого человека», объявляет с порога Арвидас и растерянно спрашивает. «Так у э, меня самого, получается, теперь тоже нет?» «Сейчас проверим», — говорю и обнимаю его крепко-крепко. «Попался! Ты есть!» Теперь, конечно, все хотят выйти на улицу, чтобы тоже никого не увидеть, и выходят по очереди. Отдельно приятно, что об охранниках, которые теоретически должны дежурить у входа, за все это время не вспомнил вообще никто». Остальные стоят у окон, изображая толпу, каковой мы, собственно, и являемся, которую невозможно снаружи не разглядеть. Можно сказать, занятия сорваны. То есть были бы сорваны, если бы моей настоящей целью было заставить группу махать руками, топать ногами и задницами крутить. Но руки, ноги и задницы — это просто предлог собираться вместе для разных удивительных дел, чтобы, к примеру, стать невидимками и убедиться в этом своими глазами. Собственно, стать невидимками тоже не то чтобы цель, а просто один из побочных эффектов наших занятий. Приятный, чего уж, эффект. Второе занятие в шесть в парке Кудрю. За час как раз можно неторопливо дойти самой дальней и красивой дорогой, купив по дороге кофе, например, в Италале, или в цирке, или в Капруме, благо еще не поздно свернуть. Ради одних кофеен имеет смысл продолжаться, думаю я, спускаясь по лестнице, ведущей к улице Пилимо. Хорошие получились. Избыточные, как музеи и храмы, столь же необязательные для существования, зато для жизни необходимые. И как храмы с музеями, они приоткрытые двери в иную реальность не в научно-фантастическое четвертое измерение, а в живой и веселый, добрый по умолчанию каждому, то есть просто нормальный человеческий мир. Группа, которая ждет меня в парке Кудрю, самая старшая. Не по возрасту, просто заниматься начали раньше всех. Они со мной с весны 18-го, когда мне окончательно осточертело сидеть без дела, ощущая себя кем-то вроде механика, который бродит по свалке автомобилей и видит наметанным глазом, что добрую половину можно еще починить, а часть достаточно просто заправить, и поедут как миленькие. Далеко-далеко. Любому нормальному мастеру больно смотреть, как добро превращается в ржавый хлам. «Ему тут, конечно, ничего чинить не положено. У свалки свои хозяева, а он просто мимо шел. «Но все равно. Охота попробовать», — думает автомеханик. «Руки чешутся». «Ладно, парочку точно можно. В этом хаосе даже не заметит никто». «Вот и у меня тогда руки чесались. Так сильно, что почему бы и нет? Может, еще ничего не получится? Так мои руки торговались с моим же рассудком. Может, мне только кажется, что это просто». Было бы просто, справились бы и без меня. Но вреда-то всяко не будет. От меня вреда не бывает. Это технически невозможно. Даже если я кого-нибудь по башке дубиной огрею, у него от удара, к примеру, пройдет мигрень. Так и появилась моя первая группа. Двадцать семь девчонок, желающих похудеть. Да, мне тоже смешно, но это отлично работает. Толстухи — самая благодарная публика. Похудеть и до с текущей эпохи. Коллективная мания — священная общая цель. По большому счету хорошего мало, зато ради возможности похудеть без мучительных голодовок девчонки пойдут на все. Даже установленный по умолчанию в каждом человеческом существе барьер между тревожным смертным умом и спящим бессмертным сознанием одной левой, как миленькие, сметут. Оказалось, возиться с девчонками чистое счастье, весело и легко. Летом у меня уже было четыре группы. Вот настолько мне это дело зашло. А год спустя мне пришло в голову, что к толстухам логично добавить и стариков. Тоже благодарная публика. Еще и покруче девчонок, желающих похудеть. И мотивацию у них ничего так. Уже совсем близко маячит мучительный и неотвратимый конец. Здесь очень страшно стареют, натурально разлагаются заживо. С учетом того, как они распоряжаются своей жизнью... Это как минимум закономерно, но закономерно не означает, что мне это нравится. Нет. А в 20 году ко мне записываются на занятия для укрепления иммунитета, что тоже правда, небольшая, малозначительная часть правды, плюс соблазнительная приманка, модный тренд. Мне всегда не хватало умения вовремя остановиться, поэтому теперь у меня 11 групп то есть уже двенадцать, если новички прямо сегодня вечером с воплями от меня не сбегут. До сих пор не сбегали, но всегда должна оставаться надежда. Надежда умирает последней. С воплями убегает последний, думаю я, и смеюсь. Ладно, ладно, как-нибудь разберусь. С новичками, конечно, надо встречаться часто, в идеале вообще через день. Зато с теми, кто со мной уже долго, достаточно раз в неделю, а то и в две. С девчонками, которые ждут меня сейчас в парке Кудрю, просто для радости. Практической необходимости в этом больше нет. Они и сами отлично справляются, одно удовольствие на них смотреть. Рядом с ними я ликую, как Мефистофель, у которого Фауст взялся за ум, превратился в толковую старую ведьму и заквасил на зиму полезный алхимический эликсир. Так что можно забить на работу, снова стать беспечным черным пуделем, гоняться за белками и метить вековые дубы. И им на меня смотреть одно удовольствие. Весело думаю я, пока девчонки на перегонки бегут мне навстречу. У нас договор. Кто раньше всех успеет, может меня обнять и повиснуть на шее. Я приз. Самое смешное, что они у меня действительно похудели. Ничего специально не делая. Это просто побочный эффект. Радость сжигает калории. И вдохновение их сжигает. И ликование. И восторг. Другое дело, что насильно, по предписанию диетолога, не сядешь и не обрадуешься. Сначала придется заново разжечь в себе угаши давным-давно у большинства в раннем детстве внутренний огонь. А у меня, по удачному совпадению, всегда с собой зажигалка, и руки чешутся, и скучно без дела сидеть. Пока я обо всем этом думаю, на мне повисает Зося Я первая, эгегей! От былого центнера в ней осталось примерно 80 кило. При ее росте и телосложении это нормально, о проблеме можно забыть. Но для меня такая ноша тяжеловата. Я не настолько великий атлет. Однако по ощущениям на мне повисла максимум первоклассница. Это Зосенька молодец. Пришла в рабочую форму, не дожидаясь начала занятий. Еще по дороге сюда. Невесомость, собственно, тоже не цель. Просто на каком-то этапе она почти неизбежна, когда люди в хорошей рабочей форме, небо их носят за шкирку, как кошка своих котят. Вот мои старики охренеют, когда с ними это случится, а ведь случится, торжествующе думаю я. Так нечестно, ты просто была ближе всех, смеется Рута и повисает на Зосе, и заодно на мне, и Люся на мне повисает, и Ада. И все остальные, причем эти уже ни на ком не виснут, а просто сверху наваливаются, потому что мы с Зосей, Рутой и Люсей лежим в траве под грудой счастливых от своей идиотской выходки хохочущих учениц. Вечно так. Сколько с ними не ни договаривайся, а начало наших занятий вот такая куча мала. Что на самом деле отлично. Во-первых, я сразу наглядно убеждаюсь, что в хорошей рабочей форме не только Зося, а практически все — А во-вторых, девчонкам очень полезно делать, что хочется, не дожидаясь, пока разрешат. Раскидав их, встаю и отряхиваюсь. Говорю, ну, трендец, уронили, защекотали, спасибо не придушили, Засранки, лучше всех на земле. Новички собрались на берегу Нерес, наискосок от центрального универмага, где раньше была одна из площадок для взлета воздушных шаров. Летом тут толпы народа валяются, загорают, а поздней осенью никого. Впрочем, этой осенью всюду пустынно. Людей у нас не заперли по домам под угрозой арестов и штрафов, как в большинстве условно-цивилизованных стран. Так они сами заперлись, запуганные интернетом и телевизором до утраты последних остатков разума. Худший тюремщик для человека — его страх. Но эти-то вон пришли. Топчутся на поляне, не соблюдают рекомендованную дистанцию. Добрая половина с открытыми лицами. Озираются, ждут, чего будет. Уже молодцы. «Привет», — говорю я, появляясь из тьмы. «Кто еще не снял маску, снимайте немедленно и разувайтесь». «Да, носки тоже надо снять. Сегодня мы будем учиться твердо стоять на земле и спокойно дышать. Это база. Без нее не получится вообще ничего». «Спорить со мной бесполезно, зато можно прямо сейчас уйти». Говорю я, почувствовав сопротивление. «На скидку четырех человек, и это прекрасно. Не группа, подарок. Сомневаются всего четверо из почти тридцати. Вы сами хотели у меня заниматься. Писали, просили начать поскорей. Вам надо, не мне. У меня и так все в порядке. И у вас тоже будет. Не сразу, но скоро». Для начала никто не простудится, и полиция не приедет, чтобы нас заковать в кандалы. Бояться не надо, вообще никогда не надо бояться, особенно рядом со мной. Никто не уходит, конечно. Пойди от меня, уйди. Пока они расшнуровывают кроссовки и стягивают башмаки, я говорю, не переживайте, ходить босиком круглый год я вас не заставлю. Только сегодня, по случаю знакомства, со мной и всем миром. «Мы начинаем учиться быть».